Жизнь тем временем продолжалась. Мы приняли еще три парохода с возвращающимися солдатами. В принципе, все уже шло по накатанной, поэтому особой нервотрепки не было. Единственное, что 17 офицеров-интернационалистов исчезли с концами. Тихо собрали вещички и тю-тю. Как-то это по-свински выглядело. Тем более, что силой мы никого не держали. К нам подходили и нижние чины, и комсостав из числа тех, кому война обрыдла. И все были мирно отпущены, да еще и документами снабжены. Кому это было необходимо? Для беспрепятственного проезда по советской территории до места жительства. А эти просто как козлы поступили. Ну да и хрен бы на них. Тем более, что подобные брожения происходили не только в рядах французов, но и в частях одесского гарнизона. Хотя не только одесского. А мне вон на Медний Березовский пожаловался, что из его третьего херсонского корпуса в общей сложности почти рота свинтила. А вместе с оружием и кучей пропетлюровски настроенных офицеров. И, кстати, пропетлюру. Тот уже взял Киев, поэтому количество беженцев в городе возросло. А рассказывали не такое, лично мне сразу вспоминались хроника и документы об бодрых действиях ОУН времен войны. Во всяком случае, в сожжении людей в авинах или в распиливании пилой пленных прямо-таки ощущалась преемственность поколений украинских националистов. И жителей города это напрямую коснулось. Вон, буквально позавчера... Жену замдиректора судоремонтного завода, РОПИТ, удар хватил. Потому что прибывший в Одессу сослуживец ее отпрыска рассказал о гибели сына. Но если родителям он просто сообщил о смерти, то вот чуть позже, накушавшись в кабаке, выдал подробности о том, как именно петлюровцы раненых офицеров добивали. Город и так был напряжен до невозможности. А после откровений поручика начались спонтанные вечерние ночные митинги. Комиссар их, конечно, оседлал, но бурление продолжались. Люди после таких известий особо сильно желали стабильности и безопасности. А так как именно бригада морской пехоты стала наиболее боеспособным соединением в целой губернии, то уже в полный голос раздавались крики, мол, «Не хрен тянуть! Берите власть и защищайте нас!» кто, если не вы, а мы, дескать, подсобим и добровольцами и ресурсами. Что характерно, эти требования все чаще доносились не только от местных пролетариев. Оно и понятно. Ведь как получается, оставался бы Скоропадский на месте, хрен бы у нас, что толком получилось. оно старую власть скинули, а новая показала себя пострашнее революционеров прошлого года. Те хоть исключительно по классовому признаку населения гробили, а эти дурики и по классовому, и по национальному. То есть помимо помещиков резали жидов и москалей, ага, которых было подавляющее большинство. Вот это большинство и встрепенулось. Так что, думаю, уважаемые отцы города скоро Виссарионовича официально за горло возьмут. Избудут такие его мечту, о провозглашении советской власти в Одессе, а может, и во всей Херсонской губернии. а Ну, типа, чтобы два раза не ходить. А сегодня с утра позвонил Санников. Я уж был, подумал, что вот оно, началось. Но, оказалось, малость ошибся, так как городской глава, извиняющимся тоном, просто пригласил меня к себе. Я удивился. Что-то случилось? Со Сталином поругались? Насчет Усатого спросил не просто так. Грузин уже до ней десять постоянно терся в администрации, держа руку на пульсе и вникая во все вопросы. И вроде как, по его словам, все было нормально. А сейчас вдруг этот звонок. Но собеседник поспешил успокоить. «Нет-нет, с Иосифом Виссарионовичем у нас сложились вполне добрые рабочие отношения». И, признаться, я даже не ожидал от представителя советов столь въедливого подхода к деталям, настолько широкого кругозора и удивительно трезвого взгляда на жизнь. Честно говоря, он так разгрузил мою работу, что я теперь имею возможность спокойно лечиться. Но вас хотел пригласить по другому поводу. На том конце провода помялись и продолжили. Просто сейчас у меня в кабинете находится бывший главнокомандующий вооруженными силами на территории Украины, генерал от кавалерии Федор Артурович Келлер. Он хотел бы с вами поговорить. Хренасия! Кто такой Келлер, я знал из сводок. Генерал, он, конечно, авторитетный, пользующийся популярностью как в народе, так и в войсках, имеет титул «Первая шашка России». Но при этом прямой, как лом и резкий, словно понос. не монархист. И за каким буем он сюда прикатил? Примечание. В реальности киллер был убит петлюровцами в декабре 1918 года. Конец примечания. Это ведь тот человек, который с Деникиным толком договориться не мог, и которого корежит даже от словосочетания «государственная дума». А уж разнообразных революционеров он зубами рвать готов. То есть Келлер — это цельный такой, непрошибаемый слуга царю, отец солдатам, топящий исключительно за православие, самодержавие, народность. Что по нынешним временам выглядит полнейшим идиотизмом. Но если он хочет говорить, то надо ехать. В общем, сообщив Сайникову, что скоро буду, сам пошел готовиться. Хотя чего там готовиться? Открыл сейф и, достав оттуда пакет, еще раз проверил наличие одной очень интересной бумаги. После чего, сунув пакет в планшетку, сообщив охране, куда мы направляемся, двинул к автомобилю. По приезде сразу прошел в знакомый кабинет и увидел там, помимо Александра Сергеевича, усатого худого длинного старикана в мундире и орденах. Примечание. Киллеру в восемнадцатом был шестьдесят один год. Конец. примечание. Лично первую шашку я до этого не лицезрел, но вряд ли это кто-то другой. Поэтому, не заморачиваясь, просто вежливо козырнул. Здравия желаю, товарищи генералы. И персонально в сторону орденоносца. Камбрик, ворогов Чур, Пелянович. Голова просто пожал протянутую руку, а вот старикан, у которого встопорчились усы при обращении товарища, козырнул в ответ. а генерал от кавалерии Келлер Федор Артурович. После чего мы рассели за столом, и генерал поведал, для чего хотел устроить встречу. Оказалось, что он обо мне весьма наслышан. Ну так, обо мне все уже слышали, и белые, и красные, и серо-буро-малиновые. Так что этому заявлению я не удивился. Далее Келлер проинформировал, что, узнав о захвате Одессы бригады морпехов, думал собирать наиболее боеспособные части ОНР для последующего выбивания красных из города. Но петлю распутал все карты, и пришлось отвлечься на более близкую угрозу. Ну а потом, как-то очень быстро, войск вообще не осталось. Слушая собеседника, я несколько охренела. А вот уж точно про него говорилось, что дипломаты с Келлера никакой. Зачем он в этой ситуации говорил про выбивание, непонятно. Или он так позицию свою обозначает? Ну, уточнять не стало просто ответил. Мне про это известно. Но так и непонятно причина, по которой вы хотели встретиться. Федор Артурович покряхтел и признался. Дело в том, что некоторым юнкерам было довольно опасно оставаться в Киеве. А сами они в основном из тех мест, где сейчас хозяйничает совдепе В этот раз даже не удивившись, лишь мысленно... — рукой махнул. — Ведь явно ему что-то надо, один хрен за языком не следит. — Нет, чтобы сказать, территории, находящейся под контролем советов. Угу, рубит, как привык, где хозяйничает Савдайпе. Тут, вдруг поймав ускользавшую мысль, перебил генерала. — Стоп, юнкера говорите? — Так это ваши люди сейчас заныкались за раздольным в усадьбе помещика Трухачева. семь юнкеров при трех офицерах келлер удивился вы уже о них знаете я чуть не сплюнул со вчерашнего обеда хорошо еще те пацаны на петлюровцев не похожи и мои разведчики решили сначала понаблюдать они сразу на них штурмовиков натравливать мне действительно доложили об этих офицериках еще вчера но мы думали что это бегущие от петлюровцев вояки которые с ходу не решились проникнуть в одессу а остановились на поступах к городу для прояснения обстановки оказалось же вон оно как но не став предъявлять претензии просто продолжил отменя чего вы хотите документы молодым людям для поездки до дома не вопрос Можно сделать. Единственное, что хотел бы уточнить, они не желают сами родину защищать, а ведь их, собственно говоря, для этого и готовили. Или граждане юнкера во главе с вами решили окончательно плюнуть на страну? и Я вовсе не Украину имею в виду, хотя вы и ей тоже присягали. Старикан вскинулся, положив руку на эфе но я решил слов не выбирать. Он со мной, не выбирая слов, ну так и я тогда тоже не стану миндальничать. Поэтому продолжил. А чего вы так остро реагируете? В чем я не прав? Генерал Эмля. Как тряхнула Россию посильнее, так вы только собой и занимались. Кто в сепаратизм решил поиграть? Кто себя верховным правителем объявил? Кто сразу от страны кусок пожирнее отгрыз? С теми же немцами союзы заключали только в путь. Грызлись меж собой, словно собаки. Кому монархизм не нравится, кому демократия, кому социализм. Ага, а с фрицами мы воевали, и Россию с кусочков тоже мы собирать будем. Те же поручики, работяги да матросня отморожены. Получается, что для них слово «родина» значит больше, чем для разных увешанных орденами превосходительств. Тьфу, слов нет. Хотя вы и вон, даже царя, рохлю ради денег слили. Чего уж про страну говорить. Санников, с которым я всегда был предельно вежлив, даже рот приоткрыл. А медленно наливающийся кровью Келлер взорвался. Как ты смеешь! После чего весьма резво вскочил и, в два шага преодолев разделявшее нас расстояние, вознамерился влепить мне по морде. Я так удивился, что даже в отмах не пошел, лишь уклоняясь от бешеного генерала. Тот, провалившись в результате промаха, вовсе не успокоился, а схватился за саблю. Пришлось вскакивать со стула и, рявкнув стоящему у двери Бергу, который уже вскинул автомат, не стрелять, уворачиваться от остро заточенной железяки. Танцевали мы секунд, наверное, пять-семь, При этом старичок весьма резво и рубил, и колол, я же всячески уворачивался, подставляя под удары предметы мебели. А когда оппонент, переводя дух, замедлился, в сердцах выдохнул. «Да не вертись ты, мандовошка!» Воспользовавшись случаем, на попе проехал на другую сторону большого стола и уже оттуда нервно поинтересовался. «Вы вообще с ума сошли?» Санников тоже не молчал. «Федор Артурович, что с вами? Немедленно прекратите! Возьмите себя в руки!» Келлер застыл, потом, бросив саблю на стол, тяжело опустился на стул с порубленной спинкой и закрыл лицо руками. Александр Сергеевич, с полностью охреневшей физиономией, чтобы хоть что-то сказать, слегка заикаясь, пояснил. Федор Артурович, очевидно, еще не опоправился от недавней контузии. Продолжая настороженно наблюдать за буйным пациентом, я раздраженно прокомментировал. — Так пусть лечится. Чего он на людей-то бросается? Генерал, наконец, вынырнул из ладони и, глядя в пол, глух сказал. — Прошу извинить, нервы не к черту. И, повернув голову, мою сторону добавил. — Но и вы не вправе столь пренебрежительно отзываться о государе. Я возмутился. «С чего бы пренебрежительно?» «Сказал как есть. Царь, как руководитель, оказался профнепригоден. Поэтому мы и имеем то, что имеем. Хотя как консультант СНК показывает себя довольно неплохо». Орденоносец удивленно выпрямился. «Кто консультант?» Вздохнув, я терпеливо пояснил. гражданин романов николай александрович вместе с семьей живет сейчас в москве и плотно сотрудничает с советом народных комиссаров келлер тряхнул головой не может быть он ведь еще временным правительством был отправлен в ссылку в тобольск я кивнул так и было а в конце весны этого года переведен в москву ну да так оно и было в виде невинно святого коля номер два «Ни мне, ни Седому нафиг не нужен был». Поэтому Жилин, как только очухался после ранения и вновь овладел обстановкой, выписал бывшего царя из Тобольска, словно бабушку из деревни, так, чтобы тот был под постоянным приглядом. Ну и периодически навещал сидельца. Поначалу Романов бычился, но потом постепенно размяк и пошел на сотрудничество. И нужных знаний у царя хватало. особенно касаемо разнообразных финансовых операций за пределами россии а это люди пути, банки тайные счета и прочие ништяки да и насчет тех или иных нюансов внутри страны бывший глава государства тоже мог дать весьма развернутую справку так что как выяснилось амператор не только ворон мог массово отстреливать но еще и для дела сгодился поэтому говоря за сотрудничество Келлеру я ни словом не преувеличил. Но тот все не мог поверить до тех пор, пока я не показал извлеченный с планшетки бумагу. А там было что-то наподобие того, что кардинал написал для Миледи. Типа податель всего действует от его имени и во благо государства. И подпись Романов. Федор Артурович документ только что на зуб не попробовал. а потом ошарашена спросил это действительно рука его величества судя по дате вы недавно виделись с государем я хмыкнул э вас переклинила николай александрович отрекся полтора года назад так что обязанности царя исполняет снк и с романовым я лично не встречался не до того было просто он тут я вернул шпильку тоже весьма наслышан о чури с ворогами и по просьбе товарища Ширина написал для меня этот документ. Вот как раз для крайне немногочисленных, но очень упертых, можно даже сказать, упоротых монархистов. Как видите, не зря. Так что вы десять минут назад чуть было не располовинили доверенное лицо обожаемого вами экс-императора. Келлер, уже пришедший в себя, бледно улыбнулся. «Ну да, я у вас даже попасть не мог». Зато теперь верю в то, что почитал за росказни. И в то, что вы на германскую конную лаву без оружия впереди всех пошли, да немчуры бы счета там накрошили. Вспомнив долбанутого вороного Шварценеггера, я передернул плечами. Поверьте, я не идиот. Просто лошадь, в смысле конь, оказался злобным, педерастом и понес. Ну а там уже пришлось вертеться ужом на сковородке. Генерал пару секунд хлопал глазами, а потом как-то невесело хохотнул. Вот теперь окончательно верю. У самого был подобный случай. Ну а после этого разговор уже пошел без самодурских начальственных взбрыков. Причем мне даже извиниться пришлось так, как Келлер приволок сюда взвод курсантов вовсе не для того, чтобы... мы им проездные выправили. Нет, он хотел, чтобы они влились в третий херсонский корпус Березовского, осуществляя оборону губернии от петлюровцев. Точнее, вначале они собирались идти к Деникину, но был большой риск, что через лаёный пирог из петлюровцев, красноармейцев Пархоменко, черногвардейцев Махно и кучу обычных крестьянских отрядов самообороны большой группой не пройдут. Уж очень там все бурлило, невзирая на холодное время года. Поэтому решили сразу двигать южнее, там пока было тихо, невзирая на наличие бригады морской пехоты. Но, как оказалось, бригада-то сидела тихо, зато ее дозоры и патрули намертво перекрывали все возможные пути движения. И чтобы не нарваться на неприятности, Беглецы затаились в доме у знакомого помещика. Но, наслушавшись от управляющего усадьбы о новой политике большевиков, которые даже Деникина смогли перетянуть на свою сторону, Келлер решил переговорить с лично знакомым ему Санниковым и прояснить информацию из первых уст. Поэтому вчера вечером пришел к голове домой, а узнав, что к чему... и поняв, что страшный чур его сразу хватать не станет, решил переговорить со мной. Уже вполне официально. Вот и поговорили. Как результат, убитое полукресло, павший от ран, стул и взвод вооруженных юнкеров, готовых влиться в гарнизон обороны города. Ну да, будь я среднестатистическим революционером от семнадцатого года, генерал бы меня просто загрыз. Вернее, никаких дел не стал бы иметь. А тут ему всю ночь санников рассказывал, чем нынешние большевики-жилинцы отличаются от остальных, внеся тем самым окончательный раздрай в прямую душу старого вояки. и Я даже не удивлялся тому, что буквально вчера этот человек собирался насмерть воевать с красными, а сегодня уже передает, считай, под их командование, последних своих людей. Время такое. да и мы тоже стараемся вести себя в соответствии с новой парадигмой. Воздействует тем самым не только на тех, с кем хоть как-то контактируем, но и посредством листовок, агитации и просто слухов объём по большим площадям. И как результат, после возвращения Жилинова власть буржуазно-демократические силы так и не смогли собрать достаточно вменяемый кулак для того, чтобы противостоять советам. Разумеется, были и есть отдельные очаги сопротивления, но все познается в сравнении. И тот же Краснов со своими упертыми словно ослы-казачками — это просто мелочь по сравнению с Деникиным образца нашего девятнадцатого года. А так и нырявящий слится лица Колчак, блин, по-моему, если бы не агенты Седова в его окружении, Адмирал бы уже свалил или обратно в Японию, или сразу к своим любимым англичанам, а он нам нужен. Нужен хотя бы для того, чтобы сибиряки, которые очень даже себе на уме, почувствовали разницу в подходах. Ведь в конце концов, кто как не они должны стать героями песни, где партизанские отряды занимали города. А без колчака то болото еще очень долго в холостую булькать будет. Так что зверствовать ему конечно никто не даст, но там и простого либерально-демократического правления вполне хватит, чтобы люди в леса стали уходить. а самое смешное что наиболее неприкаяно во всей этой российской революционной аварии оказались именно монархисты. они никому не были нужны вообще ни красным, ни белым, ни зеленым, ни уж тем более самым разнообразным националистам. Более того, совершенно все их считали крайне деструктивными элементами и всячески гнобили. Кто словесно, а кто и пулей. Наверное, поэтому, когда я спросил у Келлера, куда тот собирается дальше, генерал, опустив плечи, признался. Раньше хотел предложить свои знания и умения Антона ивановичу но теперь даже не знаю. А потом, вскинув голову, улыбнулся. оно что-нибудь обязательно придумаю. Лейб-гвардеец нигде не пропадет. но а мне вдруг стало просто жалко этого одинокого старика, поэтому предложил. А вы и езжайте к Деникину. Или сразу в Москву, и там уже его дождитесь. Уж первой шашке России место всегда найдется. А я поспособствую. И вот тут внезапно вылезло то, что и называется классовой неприязнью. Граф, герой нескольких войн, включая русско турецкую награжденный двумя офицерскими георгиями, красавец-рубака, при виде которого хруст французской булки прямо-таки гремел в ушах, поджав губы, честно ответил. «Не поймите меня, привратный господин Сварогов, но, признаюсь, меня с души воротит от общения с охамевшим быдлом, и опасаюсь, что, попав в их окружение, могу не сдержаться». Они все товарищи обладают вашей ловкостью, так что увольте. Мне осталось лишь развести руками. Ну да что тут еще поделать? И человек вроде нормальный, но вот привычки и воспитания давлеют. А сколько еще их таких на просторах страны, кого с души воротят от общения с собственным народом? Тех, кто просто не может осознать, что все привилегии закончились, и теперь надо именно учиться быть равными. Что кланяться в пояс и шапки ломать только из-за того, что он занимает более высокую строчку в табеле о рангах, уже никто не будет. Тысячи? Десятки тысяч? И если они не сумеют себя в этом консерватизме сломать, то светит человеку либо могилка на родной земле, либо безрадостное существование за границей. Одно радует, что далеко не все столь твердокаменные, как Келлер, и мы с ними вполне находим общий язык. Так что меня куда больше заботит азартная прыть целых полчищ разнообразных революционеров, которые так и норовят влезть и испортить игру. Но да ничего, жилинцев с каждым днем становится все больше, и реагируем на смутьянов с завидной, вызывающей у них отрыбь реакций. Так что справимся. А еще через день ко мне пришел странно подхихикивающий Сталин. Я, грузина, в таком состоянии еще никогда не видел, поэтому настороженно поинтересовался. Чему это ты так радуешься? Тот, держа в одной руке бланк радио, а в другой какую-то, украшенную печатями бумагу, положил их на стол передо мной. — Ты только посмотри, как интересно совпало. — Вот это, — он указал на бланк. «Постановление СНК об объявлении советской власти в Харсонской губернии». А вот это, пододвинув ближе бумагу, коллективное обращение граждан города и городского собрания Одессы о просьбе взять власть в свои руки. «Что скажешь?» Я улыбаюсь лишь плечами, пожал «А что тут говорить? Похоже, мне перед Санниковым извиняться придется. Ему ведь обещалось, что мы здесь ненадолго». «А оно вон как вышло!» Иосиф Виссарионович тоже усмехнулся. «Он уже в курсе, и, по-моему, даже рад этому. А вот де-факто он ту самого твоего прихода исполнял чисто декоративные функции, направленные лишь на поддержку функционированная служб города. Все равно, приличий никто не отменял, а вежливость — это такая штука». которые ничего не стоит, но ценится весьма высоко. Находящийся в приподнятом настроении грузин расхохотался. «Вот тут ты прав, даже офицеры это отмечают. Называй твоих бойцов не просто морскими пехотинцами, а вежливыми людьми. Это уже как ваш фирменный стиль. Так что собирайся, поедем к Александру Сергеевичу. Извиняться будем, да, а потом работать надо». Работы действительно подвалило много. Тем более, что сегодня подошел полк добровольцев-деникинцев. Вот я и хочу им усилить дивизию, хотя там только название, что дивизия Березовского. Ну и небольшой комиссарский десант туда же кинуть. Лапин себе уже несколько десятков помощников воспитал, вот и посмотрим, на что они способны. А вообще, конечно, интересно получается. Практически во всех частях Красной армии присутствуют офицеры на должностях военных консультантов. У нас же наоборот получается: в офицерских частях будут находиться комиссары на должностях политических советников. А вот и посмотрим, что из этого получится. Тем более, что птенцы Лапина никогда не станут нести пурги про мировую революцию или расписывать фантазийные прелести пролетарского интернационализма нет люди работают конкретно и четко поясняя непонятливым особенности построения социализма в отдельно взятой стране Едко высмеивая при этом прошлогодние провокационные мразмы типа обобществления жен или упразднения границ так что ожидает нас свершение интересные дела необычные тем более чекисты наедне тоже порадовали Жилин мне отрадировал что ребят от Дзержинского занялись такие операцией кадры, то есть отбором из числа отловленных беспризорников, склонных к технике детей 10-13 лет. Зачем? Да просто из тех, кто не снюхался, не спился, не увлекся уголовной романтикой и не особо тупых, решено было отобрать около 500 кандидатов для особой учебы. Собирать их будут в Царицыне. И пока я тут шашки машу, мурзилок обоего пола станут обучать азам. То есть читать, писать, считать, а также всему прочему, включая основы начертательной геометрии. Чтобы потом чертежи могли нормально понимать, для чего мне это надо, странный вопрос. Просто я не собираюсь вечно бегать с автоматом. Мне это еще в прошлой жизни приелось. Добыча кладов... это тоже дело временное. Организация сети фирм, как солидных, так и однодневок, за бугром и легализацией части сокровищ, то всегда на мне. Тут разговора нет. Но помимо этого, Жилин озадачил и работы по специальности. Не зря ведь я в свое время машиностроительный закончил. а Вот Седой и подбил на изготовление техники, а самое главное двигателей. Я особо не брыкался, но выкатил встречное требование. Работяг на своих предприятиях воспитывать буду с детства. Просто у меня остался широчайший опыт взаимодействия с советскими рабочими конца 80-х. И все их прикулы я знаю, так как сам до армии пахал на заводе. Поэтому отлично представляю, откуда у большинства руки растут. Но в 80-х руки могли быстро переместиться на правильное место, если гегемон был лично заинтересован в результате. А в этих временах... В общем, так скажу, специалисты были, но немного. И когда количество предприятий резко стало увеличиваться, специалисты попали вчерашние подсобные рабочие. Так их ведь хоть золотом с ног до головы осыпь, лучше они работать не станут. Тупо, потому что не могут. А если учесть... жаполизное отношение советской власти к пролетариату, то этот самый пролетариат, не особо желая заниматься повышением квалификации, обурел в дугу. Сейчас, конечно, такого постараемся не допустить, но я предпочел подстраховаться. Поэтому учить ребятишек будут отобранные мною мастера и под моим контролем. Учить так, чтобы будущему работяге в голову не могло прийти, что пошедший не по резьбе болт можно запросто загнать на место кувалдой, а сварку заменить проволокой. Да, разумеется, и и платить за это станут по-царски, и все условия создавать. Но я так считаю, что если уж делать, то делать нормально. И вообще, как говорил, или еще не говорил наш кортовенький вождь, лучше меньше да лучше. Так что пятилеток в три года... нарушением технологических циклов и катастрофическим падением качества у меня точно не будет. Зато будет нормального качества техника, которая не ломается уже во время перегона от завода к покупателю. А почему собирают именно беспризорников? Ну так, во-первых, их много есть из кого выбирать. Во-вторых, далеко не все родители отдадут умненького ребенка куда-то на сторону. Мне геморрой с уговорами не нужен, так что первыми образцовыми рабочими РССР станут именно бывшие мурзилки. Ну а потом уже и домашние подтянутся. И с годами их будет становиться все больше и больше. Но до начала воспитания из пацанов и девчонок правильных рабочих у меня еще год-полтора есть. А сейчас на носу обычная боевая рутина. Правда, тоже довольно увлекательная. Вон ковпак, что учудил. Ведь только я вернулся от одесского головы, Сидор с решительным видом зашел в кабинет и доложил. Что он нашел? Где и через кого только можно добыть искомое мной оружие? Я чуть папиросой не подавился. Блин, напрягаю тут мировое масонство, ладийских контрабасов и местные криминалитет. а все необходимое находит мой же подчиненный. Справившись с удивлением и усадив Сидора Артемьевича за стол, я предложил «Давай, рассказывай, не тяни». И мой героический командир подразделения Трофейчиков, гордый от осознания выполнения важной миссии, улыбнулся и, доставая какие-то документы, приступил к докладу. Конец третьей книги «Продолжение следует», — читал Дмитрий Шабров.